Глава одиннадцатая Та самая экономка, о которой говорил Марат, поджидает меня практически на входе. Не успеваю я войти в просторный холл, как натыкаюсь на колючий взгляд пожилой леди. А иначе, как леди, эту даму и не назовешь. Строгое черное платье придавало и без того пожилой женщине еще больше возраста. Седые волосы были зачесаны в гладкий пучок. Она стояла, сцепив пальцы в замок, и ее орлиный взгляд мне как будто в самую душу смотрел. «Добрый день», — приветствует она вежливо и сухо, прямо-таки официально. «Меня зовут Катерина. Я помощница Марата Сергеевича по ведению домашнего хозяйства. А мев, я молча пялюсь на женщину, которая так гордо представилась, что я даже растерялась» алина спохватившись бормочу я в ответ забыв поздороваться дайте мне ребенка а вы пока сможете раздеться и вымыть руки говорит катерина и шагает ко мне, выставив руки вперед никаких тебе приятно познакомиться или вежливых проходите будьте как дома я медлю не торопясь отдавать платона осматриваю женщину с ног до головы словно пытаясь просканировать чтобы понять можно ли ей доверять малыша хорошо все-таки соглашаюсь я и подойдя ближе передаю платона на руки пожилой женщине он проголодался поэтому нужно подогреть смесь где я могу ее найти не беспокойтесь я сделаю ее сама ребенка я сейчас передам медсестре она как раз померяет ему температуру докладывает Катерина сухо и, развернувшись, уносит малыша куда-то вверх по лестнице. Чувствуя себя не в своей тарелке, я неловко топчусь на одном месте, а потом, опомнившись, что от меня все это время натекает лужа, составившего снега с сапожек, я возвращаюсь ко входу и снимаю их. Аккуратно ставлю на коврике, а потом тороплюсь отыскать ванную комнату чтобы найти там хоть что-нибудь, чтобы вытереть грязь после себя. Но ни тряпок, ничего-то близко похожего найти не удается. Так что я, отмотав туалетную бумагу, возвращаюсь назад и ей стираю с пола лужу. За этим занятием меня и застает Катерина. Что вы делаете? Сухой и как будто бы скрипучий голос зловредной старушки звучит, кажется, слишком ядовито. А. «Простите», — тушуюсь я. «Просто растаял снег с моих сапог, и я вот...» Я демонстрирую Катерине комок мокрой грязной бумаги, и она явно еле сдерживается, чтобы не поморщиться брезгливо. «Не беспокойтесь, я все уберу». «Ладно», — смутившись окончательно, выдавливаю я и возвращаюсь в ванную, чтобы выбросить грязную бумагу и вымыть руки. «Открываю воду в кране» и встречаюсь со своим отражением в зеркале взглядом. Черт, наверняка эта женщина думает, что я совсем деревенщина, но было так неудобно оставлять после себя грязь. Она пожилая, ей наверняка тяжело убирать здесь, а дом ведь такой большой. Не знаю, сколько мне здесь придется жить, но я ведь должна хоть как-то наладить контакт с этой Катериной. «Может, если я предложу ей помощь в уборке? Она растает?» Вздохнув, я вытираю руки и отправляюсь на поиски кухни. Но если ванную мне удалось относительно быстро найти, то вот кухню я ищу без малого минут пять. А когда обнаруживаю, наконец, то вижу, что Катерина уже приготовила бутылочку для Платона и собирается уходить. «Я покормлю Платона», — тут же говорю я все равно марата еще нет лучше я пока чем нибудь займу себя можете не беспокоиться я могу сделать это не спешит мне отдавать смесь экономка и все таки настаиваю я не то чтобы я так рвусь полностью заменить мать чужому ребенку вовсе нет просто я беспокоюсь за платона причем все еще так же сильно здесь я никого не знаю незнакомое место все чужое А я уже на собственной шкуре убедилась, что даже друзьям иногда доверять нельзя. Может, я и сую нос не в свое дело или мешаю выполнять работу этой милой женщине. Но лучше так. Пусть позлится на меня. Зато я буду спокойно за малыша. Наверное, это слишком. Но после того, что я пережила, спасая Платошу, я лучше лишний раз все перепроверю. Как пожелаете. Без лишних эмоций в голосе ровно говорит Катерина и протягивает мне подогретую бутылочку со смесью. Я без колебаний беру ее и задаю новый вопрос. «Где мне найти Платона?» Ребенок на втором этаже в детской. Когда подниметесь наверх, повернете направо, вторая дверь. Это детская», — инструктирует она. «Спасибо». Платон, оказывается, и правда не один. Возле него суетится медсестра. На вид ей около сорока лет, она одета в медицинский халат, а темно русые волосы скрывает обычная косынка. Кончик носа женщины забавно вздернут, и эта изюминка делает ее очень милой и добродушной на вид. «Добрый день. Вы мамочка?» — дружелюбно спрашивает медсестра. «Я...» — хочу было ответить отрицательно, но Марат ведь предложил мне стать именно мамой для Платона. Пусть и временно. Наверное, теперь нужно представляться так. Да, мама. Очень хорошо, что вы смесь принесли. Малыш как раз проголодался, а мне после еды нужно немного суспензии ему дать. Покормите пока сына. А как только закончите, позовите меня. Я не буду вам мешать. Женщина вежливо улыбается и выходит из комнаты, оставляя меня с Платоном одних. Я невесело хмыкаю на контрасте с катериной эта медсестра выглядит просто матерью терезой оставшись одна с платошей я склоняюсь над кроваткой в которой лежит малыш ребенок тут же расплывается в улыбке дергая ручками и я не могу не улыбнуться в ответ таким он выглядит сейчас милым а еще хорошо что высокой температуры нет выглядит платон бодрее чем вчера вечером сначала я решаю кормить ребенка так но не тут то было Платон недовольно ворчит, потом начинает хныкать и, в конце концов, взливается ревом. Успокаивается, лишь когда я его беру на руки и сажусь в кресло. Малыш тут же прикладывается к смеси и смотрит при этом на меня совершенно ангельским взглядом. Не нравится совсем одному есть? Я улыбаюсь слабо, придерживаю бутылочку. Платон голодный, это видно сразу. Ест смесь жадно причмокивая крохотными губами, а как только заканчивает с ней, начинает сонно хлопать глазками. Я укладываю малыша и тороплюсь найти медсестру. Она ведь говорила о лекарстве. «Оно не горькое?» — спрашиваю я, наблюдая за тем, как медсестра набирает суспензию в специальный шприц. Слаковатое, но не всем детишкам по вкусу», — улыбается она мне так что будьте наготове. Платону оно и правда не нравится. Если сначала малыш заинтересованно проглатывает лекарство, то потом начинает выплевывать его и куксится. Ну-ну... Я тут же с готовностью поднимаю ребенка на руки и успокаивающе покачиваю. Медсестра протягивает мне бумажную салфетку, и я вытираю губы и подбородок Платону. Счастье, он не капризничает и не плачет, а через пару минут его снова начинает клонить в сон. Я схожу вниз, вымою бутылочку. Говорю я женщине, как только я осторожно укладываю сладко-сопящего ребенка в кроватку. «Конечно-конечно, не беспокойтесь, я присмотрю за ним». С готовностью машет рукой медсестра, чтобы я не беспокоилась. «Нет, ну просто чудесная женщина». Бросив взгляд на Платона, я все таки выхожу из комнаты и спускаюсь вниз с маратом мы сталкиваемся на кухне мужчина как раз торопливо обедает стоя отправляя в рот кусочки какого то пирога приятного аппетита желаю я откручивая крышку соской на ходу ты чего стоя присядь спешу качает головой он отрицательно как платон я покормила его заснул Температуры у него нет, и надеюсь, что не появится хотя бы какое-то время. Докладываю я, кладя пока бутылочку в раковину и разворачиваясь к Марату. Кстати, мои вещи ведь остались в больнице. Там не очень много, конечно, но все-таки. Да, большая часть одежды там с чужого плеча. Но мне ведь нужно здесь в чем-то ходить. Не переживай. Я попрошу своего человека, он все привезет. Марат продолжает уплетать за обе щеки еду. Бедный. Он, наверное, и не ел толком с момента, как ребенок пропал. Мне бы на его месте тоже кусок в горло не полез, пока бы я малыша не нашла. Шутка ли? Младенец. И вот так резко пропал. Кстати, об этом Марат торопится, да. Но ведь он толком не расспросил ничего. Да, может, все основное пропаже он и знает но разве детали не важны я ведь видела кто искал ребенка и раз это не люди марата значит они могут быть причастны к его пропаже разве ты не хочешь меня о чем нибудь спросить не выдержав интересуюсь я о чем именно ну не знаю пожимаю я плечами как я нашла ребенка в смысле детали ну или еще что нибудь подробности побега Во что был одет Платон? Какие люди его искали, их приметы? Разве мало можно задать вопросов в этой ситуации? Да их миллион. Стоит только за одну ниточку потянуть, и за ней целый клубок вопросов появится. Но Марат отрицательно качает головой. «Основное я знаю, поверь. Сейчас главное, что Платон дома, и больше ему ничего не угрожает. Я не спорю, просто замолкнув я размышляю о том как же все выглядит странно такой огромный шикарный дом экономка охрана пост кпп на въезде как отсюда из богатого элитного поселка ребенок мог переместиться в спальный и не совсем благополучный район городка почему именно туда разве не нашлось бы мусорок ближе и если его похитил назар То зачем он тогда его искал? Неужели похитил и потерял? Это уже бред какой-то. Видимо, у меня настолько задумчивый вид, что Марат откладывает вилку и кивает. Я вижу, что ты хочешь что-то спросить. Спрашивай, не стесняйся. Перевожу взгляд на мужчину и неопределенно повожу плечами. Да, хочу спросить. Просто потому, что мне не все равно на ребенка как Платон попал отсюда так далеко в город? Его кто-то выкрал? Задаю я первый вопрос. Да. Но как? У тебя же здесь охраны вагон. Послушай, нам действительно нужно выяснять это сейчас. Я срочно должен уехать. Давай я вернусь вечером и... Нет. Резче, чем нужно, обрываю я. Марат переводит на меня недоуменный взгляд, и я, смягчившись, повторяю. Нет. Расскажи сейчас. Это ведь быстро. Хотя бы в общих чертах. Мужчина устало вздыхает, засовывает руки в карманы брюк. Здесь замешана его бывшая няня. Это действительно долго рассказывать, так что подробности будут позже, ладно? Помедлив, я все таки согласно киваю. Другого выбора у меня все равно нет. Буду сидеть тут, ждать возвращения Марата и его ответов на вопросы. «Хорошо. Тогда до вечера». Мужчина направляется к выходу из кухни, но тут резко останавливается и оборачивается. «Да, кстати, наверху полно свободных комнат. Выбери любую, что тебе понравится. Если проголодаешься, в холодильнике продукты. Екатерина отлично готовит. Можешь попросить ее. Пока меня нет, обращайся по всем вопросам к ней, ладно? Будь как дома, в общем». Тем более, что на ближайшее время этот дом и правда станет твоим. Марат улыбается слабо и подмигивает на прощание. Он уходит так быстро, что я даже поблагодарить его не успеваю. Оставшись одна, я хмыкаю и опускаюсь на стул. У меня скоро голова лопнет от такой кучи мыслей и сомнений, одновременно всплывающих в ней. Вопросов сейчас и правда. Слишком много. Но Марат прав. Главное, что сейчас Платон в безопасности, в тепле, жив и скоро будет здоров. А, ответы. Но остается надеяться, что вскоре я их все-таки получу. И происходящее перестанет казаться настолько странным.